Глава одиннадцатая. Эйвер. Пока лисенок бегал на разведку, я успел обойти все камеры, переговорить с каждым пленником, двоим даже помог перевязать раны, а одного пришлось и вовсе приводить в сознание. Незаметно сбежать отсюда таким составом насточно не выйдет. Получается слишком большая толпа. Кого-нибудь обязательно поймают и вернут обратно. А значит нужно действовать хитростью. Из стрита получился отличный разведчик. Вернувшись, он поведал, что мы находимся под зданием главного управления полиции города. Над нами ещё два подвальных яруса, и на каждом охрана. Большая часть задержанных сидит в общих камерах на первом этаже, а здесь только самые одарённые и самые проблемные. Ещё мой огненный поддельник сообщил, что день клонится к вечеру, следовательно, скоро часть полицейских отправится домой. Вот только у нас не было времени ждать. В любой момент сюда мог кто-то прийти, и тогда наш побег накроется медным тазом. Насколько тебе слушается огонь? спросил Лисёнка. Как своего господина, самоуверенно бросил фамильяр. У него вообще не было ни малейших проблем с самооценкой. Тогда прямо сейчас ты отправишься на первый этаж и устроишь там пожар, но так, чтобы мы могли выйти из здания, а остальные нет. Справишься? Конечно, фыркнул Трит. Тогда беги. Мы выйдем через 10 минут после тебя. Постарайся уложиться. На это он ответить не стал. Просто кивнул и растворился в воздухе. А я снова пошёл по камерам, теперь уже с призывом к побегу. Осторожность требовала взять с собой только браца Тейры, но совесть упрямо качала головой, утверждая, что я должен помочь всем, кому только возможно. Компания у нас подобралась разношёрстная, как по дару, так и по комплекции. и даже возрасту. Правда, исключительно мужчины. И колдунов действительно было намного больше, чем магов. Но на меня они смотрели словно на своего вожака. Ни один даже не подумал возразить, когда я озвучил подробности плана. Те, кто мог идти, помогали тем, кто едва передвигал ногами. Впереди шли колдуны, знающие боевые заклинания. Их прикрывали маги, а остальные плелись в хвосте. Мы с Ральфом шагали последними. Паринг хоть и держался молодцом, но потерял много крови и сам бы далеко уйти не сумел. Знаешь, это странный мак, сказал братец Стейры, когда мы остановились передохнуть на одном из лесничных пролётов. Впередии слышались звуки драки. Это наши бойцы боролись с дежурными охранниками. Обезвредить тех удалось быстро. Всё же в тандеме магия и колдовство давали поразительный результат. Удивительно, что я раньше об этом не догадывался. Хотя нет, не удивительно. С чего такие утверждения? спросил парень. Ну, с Песколдунов помогаешь мне и кшаешься с старой, которая открыто всех магов ненавидит. И это говорит мне сын главы на командующего, аристократ, которого упрятали в подземелье с остальными бунтовщиками. Что ж, папочка тебя не вытащил. И да, что ты вообще делал в клубе? Решил размяться на арене? Он фыркнул, но рассмотреть его взгляд в полумраке лестницы было сложно. Я в этом противостоянии на стороне магов, а Крод допускал, что Облала нагрянет именно в тот вечер. Поэтому и позвал меня. Интересная информация. Эта фраза заставила меня основательно задуматься. Значит, мне не показалось, и на арене Ральф именно привлекал к себе внимание, и полиции, полагаю, сдался не без боя. А его многие знают в лицо. И весть о том, что сын генерала Сауна поддерживает мятежных магов, обязательно появится в газетах. Думаю, среди тех колдунов, что собрались вчера в клубе, было немало известных личностей, чьи аресты не смогут остаться незамеченными. То есть таким образом оппозиции этих людей узнает максимально много народа. Что скажет на всё это твой отец? Поинтересовался тихо. Мы уже подобрались к выходу на первый этаж. Идущие впереди От чего-то сбавили ход. Полагают, провели кого-то на разведку, дабы убедиться, что путь свободен. Даже не представляю, но точно не похвалит, усмехнулся парень, а потом добавил ровным тоном: "Если вы вообще придаёте значение моему аресту". Бегляцы начали по одному выходить наверх, откуда слышался треск огня. Но мы пока не спешили за ними. Для начала я хотел дождаться возвращения Трито. А еще собирался создать для нас Ральфом иллюзию. На такую магию мне сил как раз хватит. Почему мы стоим? – поинтересовался колдун, когда на лестнице не осталось никого, кроме нас двоих. Ждем? Чего? Пока за нами явятся полицейские? Нет, пока они не бросят все силы на тушение пожара и поимку беглецов. Согласись, тогда у нас будет больше шансов уйти тихо и без погони. Ральв перестал операцию на моё плечо и даже попытался отшатнуться, но почти сразу начал заваливаться набок, и пришлось снова его ловить. "Это цинично", выпалил он наконец. "Ты отправил всех вперёд как приманку, как отвлекающий манёвр, чтобы самому выйти отсюда без проблем. Я просто действую по обстоятельствам", ответил ему спокойно. "Кстати, мог бы вы вообще ставить и их, и тебя внизу, и тихо уйти сам". Поверь, это было бы в 1000 раз проще. Но мне зачем-то взбрело в голову дать всем шанс на спасение. Я сделал для них всё, что мог. А дальше каждый сам за себя. Но ты всё равно даже из общего побега извлёк свою выгоду. В его голосе всё равно звучал упрёк. Это называется гибкость, друг мой юный. Скорее, изворотливость и расчётливость, возразил этот идеалист. Ну такой уж я есть, бросил, начиная раздражаться. К твоему сведениям, альтруизм мне совершенно не свойственен. Я привык бороться только за себя, а в вашем демоновом мире мне пришлось открыть себе массу новых качеств. Поверь, случив этот разговор месяц назад, я бы просто заткнул тебя парой митких фраз или ударом в честь. А сейчас вот стою, выслушиваю, даже за чем-то оправдываюсь и перед кем? Перед цепляком, который возомнил себя революционером. Очень вовремя вернулся трит. Вильнул перед нами своим пушистым хвостом и огненными всполохами, и кивнул в сторону выхода. Посеменил вперёд. Перед тем как выйти в коридор первого этажа, я напетал магию притяни иллюзий, которую скопировал с обезвреженных по пути охранников. И вместо двух арестантов из подвалов появились двое полицейских, один из которых пострадал в бою с избежавшими. Справа пылал пожар. Слышались крики, хруст мебели, вой огня. В холле мимо нас принеслись несколько парней в форме пожарных. Раздался звон разбивающегося стекла. Кто-то явно решил покинуть здание через окно. Стражи порядка со всего здания сбегались к горящей лестнице. А на нас, спокойно ковыляющих прямо к центральному выходу, никто даже не глянул. Вполне возможно, что и остальным беглецам повезло. В конце концов, они должны были понимать, что какое-то прикрытие им все-таки необходимо. Но когда мы уже миновали ворота, из них же выехали два полицейских магмобиля. И что-то мне подсказывает, мчались они именно, забегли сами. Я чувствую на нас магию, но не могу понять, что это. Своеобразный этюд глаз? спросил парень, когда мы уже квыляли по соседней от здания улицы. «Э, иллюзия. Мы выглядим как два полицейских, ответил тихо. Не умеешь такие делать. У нас для смены внешности только оборотное зелье используется. Бросил он в ответ, а потом спросил: "Куда дальше? Ты знаешь, где искать Тейру?" "Трид, где сейчас твоя хозяйка?" спросил мысленно. Лес не показывался, но я чувствовал, что он где-то поблизости. "Я её чувствую, но она далеко. Нужно бежать за солнцем." Да? Я глянул на небо, оценил расположение светила и кивнул. "То есть на западе. Хорошо. Нам с тобой нужно ражиться деньгами на такси." "И лучше дождаться темноты", ответил Калдуну. "А для этого нужно безопасное место. Знаешь что-нибудь подходящее?" Он ненадолго задумался и решительно ответил: "Знаю. Давненько ко мне маги не захаживали". Проговорила пожилая ведьма, оставив на стол перед нами горячий пирог с мясом. И от него шёл такой упоимо-поморачительный запах, что мутилось в голове. Хотелось только одного вгрызться в румяный бок и насладиться чудесным вкусом. Судя по виду Ральфа, он мои мысли полностью разделял. Но мы оба продолжали сидеть спокойно и терпеливо ждать, когда место за столом займёт хозяйка. Вот что значит аристократическое воспитание. Лучше сдохнем с голоду, но правил не нарушим. "Да вы кушайте, мальчики", по-доброму усмехнулась леди Тильда. "Я же вижу, какие вы голодные". И всё же мы оба дожидались, пока нам положат по кусочку, и только после этого приступили к трапезе. Когда Колдун привёл меня в тихий район недалеко от центра, я был уверен, что мы идём к какому-то его другу или подруге. И уж никак не ожидал, что заявимся к престарелой ведьме. На вид леди Цильди было около сотни, а на самом деле, думаю, лет 300, не меньше. И всё же ходила она довольно бодро, говорила чётко, Да и взгляд у нее оставался ясным и очень мудрым. Двери она нам открыла сама. Ральфу тепло улыбнулась, а меня встретила настороженно, но в дом все равно впустила. Серьезные дела творятся в городе, сказала женщина, дав нам поесть в тишине. После принятия закона об ограничителях на улицу стало страшно выходить. О чем только думает королева? О молодом супруге, ответил я. Увы, развела руками старушка, даже не думая спорить. Потом поймала мой взгляд и как-то странно улыбнулась. Эйвер, вы ведь не из этих мест. С чего вы взяли? Не мог не поинтересоваться я. Вы едите и ведёте себя в строгом согласии с правилами этикета. Поверьте, я знаю, что любой маг на вашем месте ел бы пирог руками, а вы, как Ральф, мучитесь с ножом и вилкой. Но главное даже не в этом. Вы держитесь иначе. Не зная наверняка, что вы маг, За подозрил бы в вас аристократа. Но в нашей стране и на всём континенте среди высшего сословия только колдуны и ведьмы. А маги с вашими манерами живут разве что в Китарии, а она на другой части мира. Меня просто хорошо воспитывали, ответил с улыбкой. Что, в общем-то, вполне вероятно, согласилась она и сама же пояснила. Учитывая ваш пугающий уровень дара, велика вероятность, что вы Из детей смешанного брака с полной магической совместимостью. Если ваша матушка ведьма, она вполне могла бы дать ребёнку соответствующее воспитание. Ведьма? Как интересно. И в голове вдруг родилась странная догадка, очень и очень странная. А мне казалось, информация о возможности союзов мага и ведьмы при полной магической совместимости держится в тайне. Проговорил, положив себе ещё кусочек пирога. Уж больно выказался вкусным. Сейчас да, ответила женщина, попивая чай из расписной фарфоровой чашки. Но я ещё помню годы, когда одарённые не враждовали, а каждая, видимо, мечтала найти свою магическую половинку среди магов. Но те времена давно канули в лету. Я даже в учебниках истории о таком не читал, удивлённо выдал Ральф. О, милый, о том давно стёрли все записи. Невыгодные эти знания правителям. Им нужно контролировать народ, а не делать его сильнее. Тайны остались только в архивах, она усмехнулась и хитро спросила. Как думаешь, почему в королевской семье всегда рождались только самые одарённые колдуны и ведьмы? У них сильный род и особая кровь, ответил Ральф. Нет, дружочек, всё куда банальнее и прозаичнее, проговорила хозяйка дома. Просто им известно то, что неизвестно остальным. И в семье нашей королевы есть особый артефакт, который помогает найти среди магов самую подходящую пару. Молод... Наследники престола за последние лет триста точно были рождены именно так. Нет официальных супругов. По сути, все они бастарды, но с таким даром, с которым не поспоришь. Увидев, как от этой новости перекосило молодого колдуна, я едва не рассмеялся. Странный все же мир, со странными правилами и традициями. Увидим, вы вообще всё странно. Вот только не успел я об этом подумать, как в памяти всплыло улыбающееся лицо Кристол, чей дар давно запечатан. Если представить, что она на самом деле ведьма, значит и моя настоящая мама ведьма. Да не может такого быть. Герцик Ходенс ни за что бы не стал путаться с нищей. Такое просто невозможно. И всё же эта мысль застряла в моём сознании как заноза. Ведь она слишком хорошо вписывалась в ситуацию. Но если местная кристалл, будучи ведьмой, полюбила мага того самого, с кем у нее была полная магическая совместимость, то она могла отказаться от дара ради своей любви. Это как раз в ее духе. А теперь представим иную ситуацию, которая могла бы произойти в моем мире. Молодой Дезмонд Ходенс, наследник герцогского титула, встречает ведьму, в которую безоговорочно влюбляется. Нет, не верю. Отец, по-моему, вообще на любовь не способен, а вот на холодный расчет вполне. Я даже допускаю мысль, что дед позаимствовал у своего брата короля тот самый артефакт поиска магической половины, нашел юную ведьму для своего сына и вынудил ее родить ребенка. Возможно, даже основательно ей приплатив, таким образом герцог получил одаренного наследника, ну а ведьма деньги на безбедное будущее. Звучит цинично и грубо. Но именно эта версия, кажется мне, наиболее правдоподобной. И неудивительно, что двое других детей, имевшихся в этой реальности, в той у моих мамы и папы, так и не родились. Хотя это всего лишь мои предположения, а истину я смогу узнать только когда вернусь в родной мир. Пока меня занимали странные размышления, Тильда о чём-то беседовала с Ральфом. И лишь когда парень вдруг поднялся и вышел из комнаты, Я словно очнулся. Куда это он? – спросил старушку. Привести себя в порядок, вздохнула она, и посмотрела на меня с теплой родственной улыбкой. Ты хотя накинул на его одежду иллюзию, но я все равно вижу, что она порвана и местами в крови. Может тогда и с ранами его поможете? – спросил усмехнувшись. Зачем? У мальчика прекрасная регенерация, да и чай я вам налила целебный. Ральф прекрасно восстанавливается без моего вмешательства. Но принять в душе переодеться ему просто необходимо. Я глянул на свои запылённые и тоже местами рваные брюки, но промолчал. Мне никто не предложил привести себя в порядок. Спасибо, что не выгнали и позволили умыться, да ещё и накормили. Это на самом деле немало. Я хотела поговорить с тобой, сказала леди Тильда, и её взгляд стал серьёзным. Поэтому и отправила мальчика. О чём же? Спросил настороженно: "О твоей судьбе?" ответила гостеприимная ведьма. "Чувствую, что не просто так тебя ко мне провидение направило. Слишком уж ты интересный парень. Но вот никак не пойму, чем же могу тебе помочь?" "Как интересно. А у меня очень, кстати, есть вопрос. Вам известно, почему на самом деле началось такое социальное разделение между магами, ведьмами и колдунами?" спросил, взяв себе ещё кусочек пирога. Нет, особо есть уже не хотелось, но блюдо оказалось таким, от которого не оторваться. Известно, кивнула она. Хотя в учебниках пишут почти правду. Однажды, несколько веков назад, случился конфликт, после которого маги выступили против ведьм и колдунов. Началась гражданская война, и в ней победу одержали те, кто сейчас считается высшими. Вы сказали почти правду, застрял внимание на её фразе. Да, Согласилась женщина. Почти. Ведь нигде не указана истинная причина того конфликта. Она была и до сих пор есть. Вы меня заинтриговали. Я даже пирог пока оставил в покое. Слишком уж было интересно узнать правду. Ты слышал легенду о безымянной? Да, кивнул. Но «Ну, так слушай, что было на самом деле. Она долила в свою чашку ещё отвара, добавила туда даже немного мёда и посмотрела в сторону. А мне показалось, что ее взгляд взирает сквозь время прямиком в далекое прошлое. Дейнара родилась, как и многие дети в те времена, от союза мага и ведьмы с идеальной совместимостью. Она была единственной дочерью короля и королевы, и именно ей должен был достаться престол. Так уж вышло, что корону девочка получила едва и два истукнула. 18. Несмотря на юный возраст, правила стойка и твердо. Но лишь до одного момента, который изменил все. Леди Тильда оказалась прекрасной рассказчицей. Я слушал очень внимательно, а перед мысленным взором появлялись красочные картинки описываемых событий. Однажды Дейнара влюбилась, продолжила женщина, да не в простого парня, а в колдуня из очень влиятельного рода. И казалось бы, отличная партия для юной королевы, но так уж вышло, что он уже был обручён с магиней. у которой с ним оказалась магическая совместимость и сильные чувства. Такие союзы по закону никто не имел права разбивать. Это нам завещали ещё великие боги. Подобные пары считались священными, получившими высшее благословение. Именно на них держалось магическое равновесие мира. Ничего себе новости. Но если подумать, похоже на правду. В те времена в главном храме столицы на алтаре лежал камень мудрости. проговорила ведьма, сделав глоток отвара. Такие имелись почти во всех храмах страны. Их делали из голубого авелита, очень редкого минерала, обладающего собственной уникальной магией. Во время свадебной церемонии жениха и невеста смешивали свою кровь и окропляли ею камень. Считалось, что так они подпитывают его своей силой и просят одобрения союза богами. Почти всегда после этого авелит Начинал сиять голубым. Но в день свадьбы возлюбленного королева решила поступить хитро. Она была очень сильной ведьмой и сделала так, что после попадания крови на камень мудрости он раскололся пополам. Ей пришлось вложить в это все свои силы, но она добилась желаемого. Свадебный ритуал не свершился, а подкупленные жрецы в один голос заявили, что им было видение, и отныне боги против союзов между магами и ведьмами. Чем дальше я слушал, тем сильнее округлялись мои глаза. Хотите сказать, что всему виной глупость одной влюблённой идиотки? Выдал возмущённо. "Овы", развела руками старушка. "Эта идиотка была королевой. Именно она запретила браки между представителями разных видов дара. А тех магов, кто уже был женат на ведьмах, заставила отречься от своей силы. Детей, родившихся магами, следовало изгнать из рода. Ясно и дело, что начались недовольства, народные волнения, постепенно перешедшие в настоящую гражданскую войну. И в ней, как ты понимаешь, победили колдуны и ведьмы. Стало бы идти, если наше мироотражение то в моём родном всё казалось точностью, наоборот. Победили маги. И да и Нара была не ведьмой, а магиней. Но причём здесь статуя безымянной, о которой вы говорили? Спросил я, при том, что однажды королева Дайнара просто исчезла. Это произошло в день ее собственной свадьбы. Она все-таки добилась предложение руки и сердца от своего возлюбленного, вошла с ним в храм. Леди Тильда тяжело вздохнула. Очевидцы потом рассказывали, что когда жених и невеста окропили новый ритуальный камень кровью, в тот же момент он рассыпался на миллионы осколков, которые сплошной стеной окружили ее величество. Вокруг Дейна рысловно вырос настоящий вихорь. А когда всё стихло, королевы уже не было, как в общем-то, и осколков. Всех, кроме одного, сам крупного, в центре которого имелась вертикальная чёрная полоса, живая. Она то сужалась, то расширялась, словно зрачок. Впоследствии этот камень стали считать артефактом. Вы говорить об Оки богине? выпали упорожённо. Я ведь немало слышала о нём. Ну его давно считают легендой. Да, мальчик мой, именно о нём, кивнула женщина, заправив за ухо выбившийся из строгой причёски седой локон. Но ты спрашивал о безымянном. А тут всё просто. И тут статую создавали специально к свадьбе её величества. Скульптор, конечно, считался талантливым парнем, но всё же не настолько. Да и сам признавался, что его работа выглядела грубее, не такой идеальной, В день, когда Дайнара пропала, статуя стала её полным отражением. Именно тогда у неё появилась тяжёлая, давящая аура. Ты сейчас можешь это почувствовать, если решишь прийти в сквер Безымянный. Думаете, статуя королева? Я едва не подскочил на стуле от такой жуткой догадки. Скорее её душа, пояснила леди Тильда. И согласно легенде, она получит свободу и возможность переродиться. только когда исправить свою ошибку. Как, выпалил, не понимая, как она сделает это, будучи заточённой в камне. Хозяйка дома по-доброму улыбнулась и наполнила свою чашку отваром. "Пей, мальчик. Тебе тоже нужно силы восстанавливать", сказала она. "А на твой вопрос у меня тоже есть ответ. Да, статуя неподвижна и безмолвна, но ока богини непростой артефакт". Это единственная кошка проклятой королевы в мире живых. И в нём же вся её магия и все знания. Я только открыл рот, чтобы спросить, но Ли Детильда остановила меня жестом руки. Нет. Она не имеет возможности говорить или как-то общаться, но в силах направить того, кто носит этот артефакт. И главное, она не может вредить. Если что-то и делает, то только во благо. Знакомая ситуация. Хмыкнул Вспомнив особенности Дара Тейры. Спасибо за историю, очень познавательно. О. Старушка снова улыбнулась и вдруг поймала меня за руку. О. А ведь я не просто так рассказала тебе эту историю. И боги привели тебя в мой дом именно за этим. Она крепче вцепилась в мою ладонь и прикрыла глаза. Ведьма, этим все сказано. Странное не все-таки. Но в данный момент я уж точно не ждал подвоха. Чувствовал, что ли детильда. Не желает мне вреда. Да и её рассказ произвёл на меня большое впечатление. Надо же, как всё оказывается прозаично. Но вот про легендарный артефакт я бы с удовольствием ещё послушал. О нём ведь на самом деле много странного написано в старинных книгах. Некоторые учёные и авторы утверждали, что он способен исполнять желания. Другие говорили, будто он обеспечивает хозяину защиту от всего. Третьи считали его бессмыслицей. обычным украшением, но изучить окабагини так никто и не смог, просто не знали, где тот искать. Так я и думала, проговорила ведьма, снова посмотрев на меня, а в ее глазах удивление смешивалось с искренним восторгом. На тебе чувствуется след древней магии. Она опутывает тебя тончайшей сетью. Это похоже на проклятие, но это не оно. Теперь я знаю, что ты точно лорд Хетимаг. Знаю, что пришёл издалека. Знаю о тебе почти всё, и Верходенс, и твоё прошлое, и твоё будущее. И что же ждёт меня впереди? спросил, вглядываясь в её выцветшие призрачные глаза. Но ну, в ближайшее время ты заберёшь Ральфа, и тот лис, который нагло гуляет по моему дому, притворяясь невидимкой, проводит вас к Тейре, сказала она с доброй усмешкой. А дальше, друг мой, всё в твоих руках. Я не стану говорить, что увидела, скажу лишь две вещи. И замолчала, будто специально желая меня помучить. Просто смотрела на меня и хитро улыбалась. Ты здесь появился с определённой целью, продолжила наконец. И у тебя есть все шансы этой цели достигнуть. Если справишься, вернёшься домой. Но даже там твоя миссия не закончится. Я мысленно повторил её слова, чтобы уж точно не забыть. Прекрасно понимал, что сейчас могу не уловить скрытый в них смысл. И второе, добавила ведьма. Твой папа тебя любит. Вот на это утверждение я и два не рассмеялся. Зло, горько. А в душе шевелилась старая, давно похороненная и забытая обида. Вы давно смирились с тем, что ни мать, ни отец не испытывают ко мне тёплых чувств. Для одной ей ненавистный нахлебник, Просейщить ей на величие Рудоходенс. А для второго простая необходимость, ведь герцогу обязательно нужен хоть какой-то наследник. О, вы ли Детильда, даже вы иногда ошибаетесь, произнёс с мягкой усмешкой. Нет, мальчик мой. Я совершенно уверена в своих словах, и однажды ты тоже в этом убедишься. Просто когда придёт время. Смири гордость и выслушай отца. Хотя бы из благодарности мне за приют. угощение и рассказ о былом Она смотрела на меня строго, но со странным теплом. И я просто не нашёл в себе сил ответить отказом. Хорошо, сказал Нехати. Её улыбка стала удовлетворённой. Ты сильный маг и хороший человек, Ивер. Такие, как ты, действительно способны менять миры. Твой путь сложен и тернист, но ты справишься. Главное, береги руки, что хранят твоё сердце. И они избергут тебя